По опыту своему и по воспоминаниям она заключала, что он не влюблен ни в одну из сестер. Скорее, они были в него влюблены, но и то была невлюбленность, пылкое восхищение. Такое, впрочем, могло и очень могло перейти в любовь.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 Даже формальное приглашение на обед, и так как при всем случае мистер и миссис Масгроу застали его над толстым фолиантом, они почти, что дело скверно, и с вытянутыми лицами толковали о том, что эдак и до смерти заучиться можно». Мэри от души надеялась, что он получил от Генриэта решительную отставку. Муж ее со дня на день ждал его возвращения в Акперкросс. Энджи между тем находила, что Чарльз Хейтер поступал совсем не глупо. Однажды утром, в то время, когда Чарльз Масгроув и капитан Вентворд по обычаю отправились вместе стрелять дичь, а сестры на вилле мирно сидели за рукодельем,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 «Ох, я очень хочу гулять, я очень люблю дальние прогулки!» Энн поняла по взглядам, которыми обменялись девицы, что именно этого они хотели всего менее. И снова она подивилась обычаем семейства, где все делалось гласно и сообща, даже вопреки желанию и удобству. Она старалась отговорить Мэри от ее затеи, но напрасно.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 Знай, Энн, об этом заранее, она осталась бы дома. Но любопытство превозмогло. А потому она и сочла, что уж неудобно отказываться, и все шестеро пустились в путь под водительством барышень Масгроув и в предуказанном ими направлении. Эн решила никому не мешать, а когда общество поневоле разбредется по узким тропкам, держаться сестры и зятя. Она старалась радоваться самой ходьбе, и, глядя на прощальную улыбку года, какую провожал он поблеклые травы и прожелую листву, перебирала в уме несчетные поэтические описания осени совсем особенной поры,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 Снова отдав, как водится, должное красотам дня, капитан Вентворд продолжал «Отличнейшая погода для адмирала и моей сестрицы!»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 Отставить дивные картинки осени и подождать, покуда какой-нибудь печальный сонет, украшенный метким сопоставлением ушедшего года с ушедшей радостью и сетующий на вечную разлуку с юностью, надеждой и весной, совсем сразу не подвернется на память. Когда они оказались на новой тропе, она принудила себя спросить, это, кажется, дорога на Уинтроп?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 Без красы и достоинства, скучный дом, присадистый, длинный, зажатый межслужб и сараев. Мэри воскликнула, господи, это же Уинтроп, вот не думала, пожалуй, нам пора возвращаться, я до смерти устала. Генриетта, слегка пристыженная, да и не замечая, чтобы кузен Чарльз где-нибудь прогуливался по тропке или... Прислонялся бы к калитке, готова была подчиниться Мэри, но Чарльз Масгроув сказал «нет», и Луиза, громко подхватив это «нет» и отстранив сестру, готовилась с большим жаром выслушать соображения Чарльза. Чарльз тем временем объявлял смело и открыто о намерении своем навести тетушку, раз уж он оказался совсем рядом и столь же открыто, хотя и не совсем столь же смело уговаривал он Мэри ему сопутствовать. Это был один из пунктов, однако, в каких супруга его проявляла свою власть, и в ответ на рассуждение о приятностях недолгого отдыха, раз уж она устала, она объявила со всевозможной твердостью, никогда лучше не отдыхать вовсе, чем снова потом карабкаться на эту гору всем своим видом и тоном, показывая, что споры бесполезны. Совещание продолжалось таким образом еще немного времени, после чего решено было, что Чарльз с Генриеттой заглянут к тетушке и кузенам, а остальное общество их подождет на горе. Луиза, кажется, особенно ратовала за предприятие, и когда она побежала с горы, продолжая наставлять Генриету, Мэри воспользовалась случаем и, величаво оглядевшись, сказала капитану Вентворту: «Досадно, право, когда имеешь такую родню, но, уверяю вас, я и двух раз не переступала их порога». Ответом ей была лишь вымученная улыбка, сопровождаемое, когда капитан Вентворд отвернулся, еще и насмешливым взглядом, которого смысл Энн хорошо поняла. На горе выбрали они для привала прекрасный уголок. Луи заворотилась, и Мэри, найдя себе удобное местечко на ступеньках перелаза, Казалось, очень довольна, пока остальные стояли подли, но лишь только Луиза увлекла капитану Вентворта в соседний орешник собирать орехи, удовольствие ее было испорчено. Сиденье уже не представлялось ей таким удобным, она уверена была, что Луиза отыскала для нее где-то местечко получше, и, не слушая Энн, она решилась непременно ее найти. Пройдя той же калиткой, она, однако, никого не увидела. Эн нашла для нее очень удобное место, солнечный склон возле Орешника, за которым, не сомневалась она, где-то скрывались Луиза и капитан Вентворт. Мэри была присела, но нет, она уверена была, что Луиза нашла ей где-то очень удобное местечко, и, разумеется, ей нужно было ее разыскать. Эн, не в шутку утомившись, рада была присесть.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 и едва не бросила всю затею из-за глупой своей уступчивости. Значит, если б не вы, она бы и не пошла. Ну да, хотя мне право даже совестно в этом признаться. Ее счастье, что под боком у нее человек, наделенный от природы такой твердостью. После тех намеков, которые вы мне сейчас сделали, и которые лишь подкрепляют собственные мои наблюдения,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 Все бури осени, ни вмятинки, ни зазоренки, Сей орех, продолжал он с шутливой важностью, в то время как большинство собратьев его пали и растоптаны, все еще пользуются всем тем счастьем, какое предназначено крепкому лесному орешку». По-видимому, весь отрывок с рассуждениями капитана Уэнтворта о достоинствах Ореха — пародия на известную поэму Уильяма Вордсворта «Терн» 1793-1794 годы. Затем, вернувшись к прежней своей серьезности, первое, чего желаю я всем, к кому хорошо отношусь, — это силы духа. Если Луиза Масгроу в поздней осенью своих дней хочет быть счастлива и прекрасна, пусть заботливо хранит свою твердость. Так заключил он свою речь и остался без ответа. Энн подивилась бы, если б Луиза тотчас ответила на слова, такие необычайные и произнесенные с такой пылкостью, она легко могла вообразить, что творилось сейчас в душе Луизы. Сама же она боялась шелохнуться, чтобы ее не заметили. Куст раскидистого падуба защищал ее от взоров, когда они проходили мимо. «Пока их было еще слышно», — Луиза опять заговорила. «Мэри вовсе не злая», — сказала она, — «но порой она меня бесит своей глупой гордостью, гордостью Эллиотов». Мы так мечтали, чтобы Чарльз женился на Энн. Вы ведь верно знаете, он к ней сватался. После минутной запинки капитан Уэнтворт спросил, значит, она ему отказала? Ну да, отказала. И когда же это произошло? «Точно не помню. Мы тогда с Генриетой еще были в школе, но, кажется, за год до того, как он женился на Мэри. Жаль, что она ему отказала. Нам всем она гораздо больше нравилась. Батюшка с матушкой до сих пор считают, что это ее любимая леди Рассел, — ей отсоветовала. Они думают, Чарльз, небось, не такой умный ученый, как нужно леди Рассел. Вот леди Рассел и уговорила Энн ему отказать» звуки удалялись и более ничего эн не могла различить теперь уж собственные чувства принуждали ее оставаться на месте слишком многое ей пришлось передумать прежде чем могла она подняться учесть любопытной варвары не постигла ее и вряд ли грозила ей в согласии с пословицей скоро состариться Не услышала она о себе и уничижающего суждения, но многое больно ее задело. Она поняла, как оценивал ее характер капитан Вентворд, и он выказал ровно столько интереса и участия к ее особе, чтобы выбить ее из колеи. Едва она совладала с собой, она пошла за Мэри, и, найдя ее и воротясь с нею вместе к прежнему месту у перелаза, вскоре вздохнула с облегчением, когда вся компания снова собралась, и снова они двинулись в путь. Душа ее просила тишины и уединения, какие может она обрести лишь среди шумного общества. Чарльз и Генриетта воротились, ведя за собою, как нетрудно угадать, Чарльза-хейтера.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 А когда Мэри принялась по обычаю жаловаться на его невнимательность и сетовать на свою злую судьбу, стоя у перелаза, он и вовсе бросил и ее, и Энн, погнался за вдруг мелькнувшей ласточкой, и на силу потом они его дождались. Широкий луг граничил с проселком, которое предстояло им пересечь. И как раз когда общество достигло «воротец»,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 Оставалось еще целая миля, и адмиралу было все равно в ту сторону. Предложение было обращено ко всем сразу, и сразу всеми отклонено. Барышни не устали нисколько, а Мэри то ли оскорбилась тем, что ее не пригласили первой, то ли Элетовская гордость, как называла это Луиза, не позволяла ей усесться сам третий в столь скромный экипаж. Пешеходы пересекли проселок, взбирались на другое поле, и адмирал уже вновь раззадоривал своего коня, когда капитан Уэнтворд вдруг шагнул к сестре и что-то ей сказал в полголоса. Что же именно? Должно судить по последствиям. «Мисс Эллиот, ну да...» «Ведь вы же устали!» — воскликнула миссис Крофт. «Позвольте нам доставить вас домой. Места здесь хватит, поверьте». «Да будь мы такие, как вы, тут бы и вчетвером легко можно усесться. Ну, пожалуйста, мисс Эллиот, прошу вас». Эн еще стояла на проселке, но, невольно начав отказываться, продолжать она не могла. Адмирал решительно вторил супруги. Упорствовать было глупо. Они стеснились так, как только позволяло им их сложение, а капитан Уэнтуарт обернулся к ней и, не произнеся ни слова, невозмутимо подсадил ее в экипаж. Да, он это сделал. Она сидела в двуколке и думала, что вот он ее сюда поместил своею волей и своей рукою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 что она не могла бы сказать, что пересиливала. Кое-как, не думая, старалась она поддержать незначащий разговор со своими спутниками. Они уже одолели чуть ли не половину пути по тряскому проселку, когда смысл произносимых слов вдруг стал до нее доходить. Внимание ее привлекло слово «Фредерик». «Фредерик, как пить дать?» — вздумал посвататься к одной из этих девчонок Софии, — сказал адмирал. «Только вот не разберу, какой. Да и то сказать по мне пора бы уж и решиться». «Ах, все это мирное время. Будь сейчас война, он не стал бы так долго раздумывать. Наш брат-моряк, мисс Эллиот, в военное время не может себе позволить долго обхаживать барышню».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 «Да и я слыхал, что ты собой раскрасавица, зачем же нам было долго раздумывать? Нет, с такими вещами тянуть нечего. Надо бы капитану Вентворту расправить паруса и поскорее привести одну из юных дам в нашу Килинческую гавань. Ей хоть не скучно будет, и ведь они милые обе, я даже их почти не различаю».